Не видели ли вы часом по близости, выдавил он четырёх конных, вооружённых. Один высокий, усатый, в разукрашенной куртке, один небольшой, с коровстами на морде. Были такие, неожиданно проговорил плебан. Вчера в онвольнице под ли церковью как раз на ангела Господня звонили. «О, свирепыми выглядели они, рубаками, четверо! Воистину наездники апокалипсиса!» «Я знала!» — крикнула осипшим, сорванным от плача голосом Гризельда, уставившись на Рейнована взглядом, которого не постыдился бы и Василиск. «Знала! Едва тебя увидела, негодяй! Это из-за тебя! Из-за твоих грешков и делишек!» «Второй фон Беляу», — Вальпадер с ехидством подчеркнул титул фон, — «тоже благородный, только для разнообразия, знаток пиявок и калистиров». «Негодяй! Негодяй!» — все громче кричала Гризельда. «Кто бы ни были убийцы отца этих детей, они по твоему следу прибыли». Одно только не счастье из-за тебя. За всегда брату от тебя один только стыд да позор и заботы. Ты чего сюда заявился? Наследством запахло ворон. Убирайся. Убирайся вон из моего дома. Рейнгован с величайшим трудом усмирил дрожащие руки, но не произнёс ни слова. Он аж кипел внутренне от бешенства и негодования, еле сдерживался, чтобы не бросить всей этой дыровой кодли в лицо все, что думает об их семейке, которая могла разыгрывать из себя господ только благодаря деньгам Петерлина, которые им приносила валяльня. Но сдержался. Петерлин был мертв. Лежал убитый с венгерскими дукатами на глазах, В светлице собственного дома в посёлке, в окружении коптящих свечей на настиле, покрытом красным сукном, Петерлин был мёртв. Совершенно неуместны, отвратительны были ругательства и обвинения здесь, рядом с его телом. Отвратительна была сама мысль об этом. Кроме того, Рейнван боялся, что стоит только ему открыть рот, и он разрыдается. Он вышел не проронив ни слова. Траур и подавленность висели над всем Бальбиновским посёлком, было пусто и тихо. Слуги куда-то скрылись, понимая, что скорбящим родственникам не следует попадаться на глаза. Не лаяли даже собаки, их вообще не было видно. Кроме он протёр всё ещё залиттые слезами глаза, сидящий между конюшней и баней чёрный британ Не был привидением и исчезать не собирался. Рейнвон быстро пересек двор, вошёл в сарай со стороны тележной, прошёл вдоль корыта для коров. Постройка была одновременно и конюшней, и хлевом, дошёл до перегородок для лошадей. В углу выгородке, которую сейчас занимала лошадь Петрлина, сидел на корточках среди развороченной соломы и ковырял ножом глинобитный пол. Урбан Горн. Того, что ты ищешь, здесь нет, сказал Рейнаван, удивляясь собственному спокойствию. Походило на то, что своими словами он не захватил Горна в расплох. Тот поднимая смотрел Рейнавана в глаза. Правда? Правда. Рейнаван вытащил из кармана не догоревший кусочек листа, небрежно бросил его на глинобитный пол. Горн по-прежнему не вставал. Кто убил Петрлина? Шагнул к нему Рейнван. Кунс Аулок и его банда по приказу Стерчий господина Барта и Скарчина тоже прикончили они. Что тебя с ними связывает, Горн? Зачем ты явился сюда в Балбиново спустя едва полдня после смерти моего брата? Откуда знаешь о его тайнике? «Зачем ищешь в нем документы, сгоревшие в повоевицах? И что это были за документы?» «Беги отсюда, Рейнмар», — сказал Урбан Горн, растягивая слова. «Беги отсюда, если тебе жизнь дорога. Не жди даже пока похоронят брата. Сначала ты ответишь мне на вопрос. Начни с самого главного». Что связывает тебя с этим убийством? Что связывает скунса с аулоком? Не вздумай лгать. И не подумаю, ответил горн, не опуская глаз. Не лгать, не отвечать для твоего же блага, кстати. Возможно, тебя это удивит, но такова истина. Я заставлю тебя отвечать, сказал Рейнаван, делая шаг вперёд и извлекая кинжал. «Я заставлю тебя, Горн, если понадобится, силой». О том, что Горн свистнул, свидетельствовало только то, что он сложил губы. Звук слышен не был, но только Рейн Ивану, потому что в следующий момент что-то с чудовищной силой ударило его в грудь. Он рухнул на пол, придавленный тяжестью открыл глаза только для того, чтобы увидеть у самого носа оскал черного Бриттона Вильзевула. Слюна собаки капала ему на лицо, запах вызывал тошноту. Зловещее горловое урчание парализовало страхом. В поле зрения появился Урбан Горн, прячущий за пазуху обгоревшую бумагу. «Ни к чему ты меня не можешь принудить, парень». Горн поправил на голове шаперон. Ты просто выслушай, что что я скажу по доброй воле. Более того, по доброте. Вельзевул, не шевелиться. Вельзевул не пошевелился, хотя видно было, что желание шевелиться у него было велико. По доброте, повторил Горн. Я тебе советую, Рейн Иван, беги. Исчезни. Послушай совета каноника Бесса, а я голову дам на сечение, что он тебе кое-что посоветовал, порекомендовал, как выпутаться из положения, в которое ты вляпался. Не отмахивайся, парень, от указаний и советов таких людей, как каноник Беэс. Бельзевул не двигаться. А что касается твоего брата, продолжал Урбан Горн Мне ужасно неприятно. Ты даже понятия не имеешь, как. Ну, бывай. И береги себя. Когда Рейнован открыл глаза, зажмуренные перед почти касающиеся лица морды Вельзевула, в конюшне уже не было ни собаки, ни горна. Притулившись у могилы брата Рейнаван, корчился и трясясь от страха, сыпал вокруг себя соль, смешанную с пеплом орешника, и дрожащим голосом твердил заклинание, всё меньше веря в его силу. Кидаю соль, кидаю соль, мне нипочём ночная тьма, ни мор, ни страхи не страшны, ни демоны ночные. Кидаю соль. Смесь немецкого, латыни и польского. Чудовее клубились и буйствовали во мраке. Хотя понимал, что рискует и теряет время, тем не менее он дождался похорон брата. Не дал, несмотря на потуги невестки и её родни отговорить себя провести ночь рядом с упокоившимся, принял участие в успокоенной службе, был слушал мессу. стоял рядом со всеми, когда в присутствии рыдающей Гризельды, плебаной и немногочисленной похоронной процессии Петерлина опустили в могилу на кладбище за стародавним ванвольницким храмом. И только тогда уехал. То есть сделал вид, будто уехал. Когда опустилась ночь, Рейнован поспешил на кладбище. Уложил на свежей могиле волшебные предметы, набранные, о диво, без особых сложностей. Самая старая часть Банвольницкого Акрополя прилегала к вымотому речкой Яру. Земля там немного осыпалась, поэтому доступ к древним захоронениям трудностей не составил. В магический арсенал Рейн-Ивана вошли даже гвоздь из гроба и фаланга трупа. Однако не могла ни фаланга трупа, ни сорванные у кладбищенской ограды барец, шалфей и невяник, ни заклинание, которое он шептал над и диаграммой, выцарапанной на могиле кривым гвоздём из гроба, ничем помочь. Дух Петрлина, вопреки заверениям магических книг, не вознёсся в эфирном виде над могилой, не заговорил, не подал знака. Есть ли здесь были мои книги, подумал Рейнован, расстроенный и обескураженный многочисленными неудачными попытками. Есть ли у меня были Лемегетон или Некрономикон, венецианский хрусталь, немного мандрагоры? Если бы у меня была реторта и удалось дистиллировать немного эликсира, если бы у вы гримуаре, хрусталь, мандрагора и реторта были далеко, болезница либо, что более вероятно, в руках инквизиции. Из-за горизонта быстро надвигалась гроза, раскаты грома, сопровождаемые росблесками неба, были всё ближе. Ветер утих, воздух сделался мёртвым и тяжким, как саван. Близилась полночь. И тогда началось. Очередная молния осветила церковь. Рейневан со줌лением увидел, что колокольня кишит ползущими вверх и вниз паукообразными существами. У него на глазах несколько кладбищенских крестов зашевелились и наклонились. Одна из дальних могил сильно взмухла, и с тьмою над яром долетел треск разламываемых гробовых досок. Потом послышалось громкое чавканье, а затем вой. Когда он снова принялся сыпать вокруг себя соль, руки тряслись у него словно в лихорадке, а губы с трудом удавалось заставить пробормотать заклинание. Наиболее сильное движение пришлось над Яром в самой старой, заросшей ольховником части кладбища. Того, что там происходило, Рейнован, к счастью, не видел. Даже молнии не выхватывали из мрака ничего, кроме размытых форм и силуэтов. Однако очень сильное ощущение поставлял слух. Разбушевавшаяся среди старых могил компания топала, рычала, выла, свистела, ругалась и вдобавок клацала и скрежетала зубами. Вирфе, Сальце, какая-то женщина тонко и спазматически хохотала. Какой-то баритон под аккомпанемент дикого хоха это остальных изявительно продиривал литургию мессы. Кто-то дубасил по барабану. Из мрака появился скелет. Немного покружил, потом присел на могилу, да так и сидел, обхватив опущенный на грудь череп костными руками. Вскоре рядом с ним уселось существо с огромными ступнями, и тут же принялось их бешено чесать, при этом охая и постановая. Задумчивый скелет не обращал на него внимания. Мимо проплелся мухомор на паучьих ногах. За ним вскоре приковыляло что-то похожее на пеликана, но вместо перьев, покрытые чешуей, причем клюв пеликана, был полон обломков зубов. На соседнюю могилу запрыгнула огромная лягушка, и было там ещё что-то. Что-то, что Рейн Иван мог поклясться, неотрывно наблюдало за ним. Оно было совершенно скрыто во мраке, невидимо даже при вспышке молнии, но внимательный взгляд выхватывал из тьмы глазище, светящееся как гнилушки, и длинные зубы. Wirfe Salze Он сыпанул перед собой остатки соли. Вирфе сальце. Неожиданно его внимание привлекло медленно двигающееся светлое пятно. Рейневан следил за ним, ожидая очередной молнии. Когда та сверкнула, он к своему изумлению увидел девушку в белой просторной женской рубахе, срывающую и складывающую в корзину огромную кладбищенскую крапиву. Девушка его тоже заметила, подошла, правда, не сразу, поставила корзину, не обратив никакого внимания ни на скорбящий скелет, ни на кошмарное творение, чешущее между пальцами огромных ступней. — Ради удовольствия? — спросила она. — Или по чувству долга? Э — Э-э-э, по чувству долга, — он переборол страх и понял, о чем его спрашивают. — Брат... «Брата у меня убили. Он здесь лежит». «Ага», — она откинула с олба волосы. «А я здесь, видишь, крапиву собираю, чтобы сшить рубахи», — вздохнул он, немного помолчав. «Для братьев, заколдованных в лебедей». Она долго молчала, потом сказала. «Странный ты. Крапива пойдет на полотно, а как же, на рубашку». «Только не для братьев, у меня братьев нет, а если б были, я б никогда не позволила им надеть такие рубашки». Она гортанно засмеялась, видя его мину. «Чего ради ты с ним вообще болтаешь, Элиза?» — проговорила то зубастая, невидимая в темноте. «Какой смысл? Утром пройдет дождь, размоет соль, тогда ему голову отгрызут». Это непорядок, проговорил, не поднимая черепа скорбный скелет. Непорядок. Конечно же, непорядок, подтвердила названная Елизой девушка. Он же от Толедо, один из нас. А нас уже мало осталось. Он хотел поговорить с мертвеком, пояснил появившийся словно ниоткуда карлик с торчащими из-под верхней губы зубами. Он был пузат, как арбуз, голый живот торчал из-под слишком короткой истрепанной камзельки. «С мертвяком хотел поболтать», — повторил карлик. «С братом, который тут очки лежит похороненный. Хотел получить ответ на вопросы, но не получил». «Значит, надо помочь», — сказала Элиза. «Конечно», — сказал скелет. Само собой, брекек-кек, сказала лягушка. Сверкнула молния, прогремел гром, сорвался ветер, зашумел в траве, поднял и закружил сухие листья. Элиза спокойно переступила через насыпанную соль, сильно толкнула Рейна Иванова в грудь. Он упал на могилу, ударился затылком о крест. В глазах сверкнуло, потом потемнело, потом разгорелось опять, но на сей раз это была молния. Земля под спиной покачнулась и закружилась. Заплясали, затанцевали тени. Два круга попеременно вращающиеся в противоположные стороны около могилы Петтерлина. Барбела, Геката, Хилда, Магнаматер, великая мать. Эйя! Эйя! Земля под ним закачалась и наклонилась так круто, что Рейн Ивану пришлось поскорее раскинуть руки, чтобы не скатиться и не упасть. Ноги тщетно искали опоры, однако он не падал. В уши ввинчивались звуки, пение, в глаза врывались видения. «Вени, вени, вени тас! Не мемори, не мемори фасиас! Хирса, хирса, на заза!» «Три-ли-ри-вос, три-ли-ри-вос, три-ли-ри-вос!» «Атсумус!» — говорит Персиваль, опускаясь на колени перед Граалем. «Атсумус!» — повторяет Моисей, сгорбившись под тяжестью скрижалий, которую он несет с горы Синай. «Атсумус!» — говорит Иисус, сгибаясь под грузом креста. Ацумус, в один голос повторяют рыцари, собравшиеся за столом: Ацумус! Ацумус! Мы здесь, господи, собрались во имя твоё. Эхо разносится по замку, как гулкий гром, как отзвук далёкой грозы, как грохот тарана о городские ворота и медленно замирает в тёмных коридорах. Приидёт странник, говорит молодая девушка с лисьим лицом и кругами вокруг глаз, в венке из вербы, и клевера. Кто тут уходит, кто-то приходит.